Глава 1 Происхождение мира. Начало. Нам известно, что в самом начале земля и небо еще были единым целым, а ин и её не отделились. Это напоминает нам другие легенды о сотворении мира. Ин и йо, соответствующие китайским ин и янь, олицетворяют женское и мужское начало. Сказителям Древней Японии было гораздо удобнее представлять сотворение мира по аналогии с обычными человеческими родами. В полинезийской мифологии мы находим довольно похожую концепцию – ранге отец неба, и папа, мать земля, предоставляющая небеса и землю. Далее такие же параллели можно обнаружить в египетской мифологии и других космогонических мифах. Почти везде мы находим, что принцип мужского и женского начала занимает выдающееся и в конечном итоге очень рациональное место. В Нихонге говорится, что эти мужское и женское начало образовали хаотическую массу, похожую на яйцо, с расплывчатыми границами и зародышами внутри. В конце концов, Это яйцо пробудилось к жизни, его прозрачная и более чистая часть отделилась и стала небом, тогда как более тяжелые элементы опустились и стали землей, которая напоминала рябь, оставляемую плывущей рыбы на поверхности воды. Таинственное нечто, напоминающее побег тростника, внезапно появилось между небом и землей и столь же внезапно обратилось в бога, названного Куни Токотати, владыка в густейшей середине неба. Мы можем опустить рождение других божеств до появления очень важных в японской мифологии богов, известных как Идзанаги и Идзанами – первый мужчина и первая женщина. Именно об этих божествах и сложен замечательный миф. Идзанаги и Идзанами Идзанаги и Идзанами стояли на плывущем небесном мосту и смотрели вниз, в бездну. Они задались вопросом, существует ли далеко-далеко под плывущим небесным мостом земля, и решили это выяснить. Для этого они опустили копье из драгоценного камня вниз и обнаружили океан. Слегка приподняв копье, с которого стекала вода, они сотворили из загустевших водных капель остров Анагород зима самозагустевший. На этот остров и спустились два божества. Вскоре после этого они решили стать мужем и женой, хотя на самом деле были братом и сестрой, но на Востоке подобные родственные отношения не являются препятствием для брака. Для этого божества общими усилиями установили на острове столб. Идзанаги пошел вокруг него в одну сторону, а Идзанами в другую. Когда они встретились, Идзанами сказала «Восхитительно! Я встретила прекрасного юношу!» Кто-то мог бы подумать, что такой трогательный комплимент должен был понравиться Идзанаге, но он, напротив, чрезвычайно разозлился и резко ответил. «Я, мужчина, по праву должен говорить первым. Как получилось, что ты, женщина, заговорила первой. Это к несчастью. Давай обойдем столб еще раз». Итак, божества начали все сначала. Они снова встретились, но на этот раз Идзанаге заметил первым. «Восхитительно! Я встретил прекрасную девушку!» Вскоре после этого незамысловатого предложения руки и сердца Идзанаги и Идзанами поженились. Когда Идзанами произвела на свет острова, моря, реки, травы и деревья, она попросила совету своего мужа и господина. «Мы уже сотворили великую страну восьми островов с горами, реками, травами и деревьями. Почему бы нам не создать кого-нибудь, кто бы мог стать правителем вселенной?» Желание богов осуществилось, и по прошествии надлежащего времени родилась Аматерасу, богиня Солнца. Она также известна под именем Великая Священная Богиня, озаряющая небо, и была так прекрасна, что родители решили отправить ее вверх по небесной лестнице высоко в небеса, чтобы всегда освещать своим победоносным сиянием землю. Их следующим ребенком был Цукиюми, бог Луны. Его серебряное сияние не было столь ярким, как золотая лучезарность сестры и богини солнца, но тем не менее сочли, что он вполне подходит ей мужья. Поэтому бог луны тоже поднялся на небо по небесной лестнице. Но вскоре они поссорились, и Аматерасу сказала, «Ты злой бог, я не желаю встречаться с тобой лицом к лицу». Поэтому они жили врозь, разделенные днем и ночью. Следующим ребенком Идзанаги и Идзанами был Сусано, доблестный, быстрый и ярый бог-муж Иисуса. Мы расскажем о нем и его проступках позже, а пока будем довольствоваться тем, что снова обратим внимание на родителей. Идзанами родила Кагуцуси, бога огня. Роды этого младенца сильно подорвали ее здоровье. Идзанаги пал на колени, горько плакал и стенал. Но его печаль ничем не помогла Идзанами, и она удалилась в страну Йоми, царство мертвых. Ее муж, однако, не мог жить без нее и через некоторое время тоже отправился в страну Йоми. Когда он обнаружил свою жену, та горестно спросила у него. «Мой уши, господин, почему ты пришел так поздно? Я уже успела поесть с очага страны Йоми. Как бы там ни было, я хочу при речи отдохнуть. Умоляю, не смотри на меня!» Идзанаги, движимый любопытством, не выполнил просьбы своей жены. В стране Йоми было темно, поэтому он незаметно вытащил свой частый гребень, отломил от него зубец и поджег его. Зрелище, открывшееся ему, было чрезвычайно омерзительным и усиляющим ужас. Его когда-то прекрасная жена теперь превратилась в распухшую, истекающую гноем тварь. На ней сидели восемь воплощений бога грома. Божества огненного, земляного и горного грома зловно смотрели на него, извергая громкий рык. Идзанаги был напуган и с отвращением сказал «Я, сам того не зная, забрел в отвратительную и оскверненную страну». Его жена обиженно отвечала «Почему же ты не выполнил того, о чем я просила тебя? Теперь я посрамлена». Идзанаги так рассердилась на своего господина за то, что тот пренебрег ее желанием и нарушил ее уединение, что послала в погоню за ним восемь уродливых женщин страны Йоми. Идзанаги обнажил меч и бросился спасаться бегством из темного подземного царства мертвых. На бегу он снял с себя головную повязку и бросил ее на землю. Повязка в тот же миг превратилась в виноградную гроздь. Когда восемь уродливых женщин страны Йоми увидели виноград, они наклонились и стали пожирать ароматный фрукт. Идзанаги, увидев, что они остановились, сочла, что лучше будет, если она сама опустится в погоню за своим мужем. К этому времени Идзанаги уже достиг прохода, отделяющего страну Йоми от остального мира. Там он перегородил проход огромной скалой и, в конце концов, оказался лицом к лицу с Идзанами. Вряд ли кто-то мог подумать, что в гуще из захватывающих приключений Идзанаги торжественно объявит о расторжении их брака, но именно так он и поступил. На что Идзанаги ответила. «Мой дорогой муж и господин, если ты действительно намерен так поступить...» и «Я передушу всех людей за один день!» Эта горестная и угрожающая речь ни в коем мире не смутила Идзанаги, который с готовностью отвечал, что уж он постарается, чтобы в день рождалось не менее 1500 человек. Эта реплика, должно быть, оказалась решающей, поскольку, когда мы далее встречаемся с Идзанаги, он уже благополучно спасся из страны Йоми от разгневанной жены и избежал преследования восьми уродливых женщин. После своего возвращения он совершал многочисленные очищающие омовения и тем самым породил еще немало богов. В Нихонге сказано «После этого Идзанаги, исполнив свое божественное предназначение, когда его духовное состояние потребовало перемен, собственными руками возвик мрачное пристанище на острове Авадзи, где и пребывает поныне в тишине и уединении». Аматерасу и Сусана «Сусана!» Доблестный, быстрый ярый бог-муж, был братом Аматерасу, богини солнца. Теперь Сусана считается не самым благожелательным божеством, и в пантеоне японских богов он определенный бог, доставляющий беспокойство. Его характер описан в Нихонге, возможно, подробнее, чем характеры остальных, упоминающихся в этом памятнике древности богов. Сусана обладал очень скверным нравом, который зачастую проявлялся в жестоких и злых поступках. Более того, несмотря на длинную бороду, у него была привычка лить слезы и причитать. Как ребенок в приступе раздражения может разбить игрушку на кусочки, так и Сусана в приступе ярости мог без предупреждения иссушить когда-то зеленеющие горы, а кроме того, принести преждевременную смерть многим людям. Его родители, Идзанаги и Идзанами, были очень обеспокоены его выходками и, посовещавшись, решили изгнать своего непокорного сына в страну Йоми. Однако сусана не удержался от высказывания по этому поводу. Он изложил следующую просьбу, заявив, «Я тотчас же покорюсь вашей воле и отправлюсь в страну мертвых Йоми, но мне хотелось бы ненадолго подняться на Такамонохара, равнину высокого неба, и встретиться с моей старшей сестрой Матерасу, после чего я уйду навсегда». Такая явно безобидная просьба была выполнена, и сусана поднялся на небо. Его отбытие вызвало волнение на море, а по горам и холмам прошел стон. Аматераса услышала эти звуки, и, понимая, что они предвещают близкое появление неистового бога Сусана, сказала сама себе, «Разве мой малыш братец идет ко мне с благими намерениями? Думаю, на самом деле его цель — лишить меня царства. По воле наших родителей у каждого из нас есть собственные владения». «Почему же он отказывается от предназначенного ему царства и осмеливается проникнуть в мою страну, чтобы шпионить за мной?» И тогда Анна Матерасу стала готовиться к войне. Она завязала свои волосы в узлы и украсила их драгоценностями. Вокруг запястья обмотала парфироносную нить из пяти сотен наконечников стрел из драгоценных камней. Когда вдова к этому, она повесила на спину колчан с тысячи стрел и колчан с пятью сотнями стрел и надела кожаные наручи, Чтобы защитить руки от отскакивающей тетивы, то приобрела очень грозный вид. Приготовившись к смертельной битве, Аматерасу взмахнула луком, сжала рукоять меча и стала топтать ногами по земле, пока не образовалась яма, достаточно глубокая, чтобы служить укрытием. Все эти старательные и искусные приготовления оказались напрасными. Порывистый Сусана предстал перед ней в образе кающегося грешника. «Сначала», — сказал он. В глубине души я не был порочен, но поскольку, подчиняюсь воле нашей родителей, я приготовился навеки отправиться в страну Йоми, как я могу отправиться в путь, не повидавшись с моей старшей сестрой? Именно по этой причине я пешком пересек облака и туманы и пришел сюда издалека. Я удивлен, что моя старшая сестра встречает меня с таким сердитым выражением лица. Аматераса восприняла его высказывание с определенной долей подозрительности. Кажущуюся братской почтительность Сусана и его жестокость было не так-то просто примирить. Поэтому она решила проверить его искренность в удивительном испытании, описывать которое нет нужды. Достаточно сказать лишь, что испытание доказало чистоту помыслов и искренность Сусана по отношению к старшей сестре. Но, конечно же, примерное поведение Сусана продлилось недолго. Случилось так, что Аматерасу разбила на небесах несколько великолепных рисовых полей. Некоторые были узкими, другие длинными, и Аматерасу по праву очень ими гордилась. Как только она весной посадила зерна, Сусанна разрушил межи между полями, а осенью запустил туда нескольких бегих жеребят. В один прекрасный день, увидев свою сестру за ткацким станком в священных ткацких покоях, когда та была занята изготовлением одеяний для богов, он проделал дыру в крыше и бросил туда шкуру, содранную с живой лошади. А Матерасу так напугалась, что случайно поранилась челноком. Сильно разозлившись, она решила покинуть свое жилище Завернувшись в свои сияющие одежды, она спустилась с голубых небес, вошла в грот, заперла вход и уединилась там. Теперь весь мир погрузился во мрак. Отличить день от ночи никому было не под силу. Как только произошла эта ужасная катастрофа, великое множество богов собралось на берегу небесной реки и стало обсуждать, как им лучше убедить Аматерасу снова удостоить небеса своим сияющим великолепием. После долгих рассуждений сам бог, объединяющий мысли, собрал вместе долго поющих птиц, петухов из вечной земли. После всевозможных прорицаний на лопатке и оленя над костром из вишневой коры боги создали несколько резцов, кузнечные меха и горны. Они сковали из звезд священное зерцало, а потом изготовили магатама – магическое ожерелье из резных яшм и музыкальные инструменты. Когда все было готово, великое множество богов пришло к гроту в скале, где скрывалась богиня солнца, и устроили небывалое представление. На верхних ветвях древа истины Сакаки, клеера японская, они развесили магатама, на средних повесили священное зерцало. Прекрасное пение петухов, крик возвещает наступление утра, слышалось со всех сторон, но оно было лишь приюди к тому, что за этим последовало. И тогда Амина Удзумина Микота, небесная богиня отважная, взяла в руку копье, оплетенное травой явлали ей, и сделала головной убор из ветвей древа истины Сакаки. Затем она перевернула Чан и стала танцевать на нем бесстыдно, распустив завязки своей одежды, что через какое-то время вызвало громовой хохот богов. Естественно, столь необычный поступок пробудил любопытство Аматерасу, и она украдкой выглянула наружу. Ее золотое сияние снова явилось миру. Она поселилась на такама но равнине высокого неба, а Сусана должным образом наказали и изгнали в страну Йоми. Сусана и Змей Принимая во внимание тот факт, что обычно в мифах и легендах часто встречаются несообразности и разночтения, нас не удивляет то, что мы совсем не находим в них никаких упоминаний о жизни Сусана в стране Йоми. Когда мы вновь встречаемся с ним, он уже совсем позабыл свой злобный нрав. Действительно, мы обнаружим его в роли достойной рыцарей круглого стола и остаемся в полном неведении о том, было ли его превращение в благородного рыцаря хитрой уловкой из-за каких-то тайных мотивов, или же внезапное удаление его сестры небес заставило Сусана навсегда изменить свое дурное поведение. Спустившись с небес, Сусана оказался на берегу реки Хи, что в стране Изума, в срединной стране Тростниковой равнины. Тут его внимание привлек чей-то плач. Для Сусанна было так непривычно слышать, что плачет кто-то другой, что он отправился искать причину этого горя и нашел старика и старуху. Между ними стояла юная дева, руки и ноги которой они нежно гладили и смотрели на нее так печально, будто прощались с ней навсегда. Когда Сусанна спросил пожилую пару, кто они и почему так горюют, старик отвечал... Я земной бог, и зовут меня Аси Надзуси, старец с гладящей ноги, имя моей жены Те Надзуси, старуха гладящая руки, девушка эта, наша дочь, и зовут ее Кусина Дахиме. Скорбим же потому, что вначале у нас было восемь дочерей, но всех их год за годом пожирал восьмерогий змей. И теперь приближается время, когда змей сожрет ей эту дочь. Ей не спастись, оттого-то мы так сильно и Доблестный, быстрый и ярый Сусанна выслушал эту печальную историю с должным вниманием и, заметив, что девушка чрезвычайно красива предложил сразить восьмиглавого змея, если в награду за его услугу родители отдадут девушку ему в жены. Старики с готовностью согласились. Тогда Сусана превратил Кусинадохими в частый гребень и воткнул его себе в волосы. Потом он велел старикам наварить много соке Когда саке было готово, он налил его восемь чанов и стал пожидать, когда появится это страшное чудище. В конце концов змей явился. У него действительно было восемь голов, восемь рогов, и глаза на их всех головах были красные, как зимние вишни Более того, у него было еще и восемь хвостом а пихты и кипарисы росли у него прямо на спине. В длину он был, как восемь холмов и восемь долин. Змей передвигался тяжело и медленно, но, обнаружив в соке, каждая голова с жадностью принялась пить соблазнительный напиток до тех пор, пока змей не опьянел так сильно, что заснул. Тогда Сусана, не слишком опасаясь, выхватил свой меч в десяти пяди в длину и разрубил огромное чудовище на мелкие кусочки. Когда он отрубал один из хвостов, лезвие его меча внезапно надломилось, и, наклонившись, он обнаружил меч, называемый Мураку Моно небесный меч из кучащихся облаков. Рассудив, что меч, скорее всего, волшебный, он отдал его небесным богам. Победив змея и исполнив свой долг, Сусана превратил частый гребень снова в Кусинадахими, и вместе с ней добрался до местечка под названием Суга, что в провинции Идзума, чтобы отпраздновать свадьбу. Посланники богов К тому времени боги, собравшиеся на равнине высокого неба, были обеспокоены постоянными нарушениями спокойствия в срединной стране тростниковой равнины, Идзумо. Нам сообщается, что тогда равнины, скалы, деревья и травы еще умели говорить. По ночам они издавали шум, подобный треску пламени, а в дневное время гудели, как мухи в пятую луну. Вдобавок некоторые божества стали вести себя предосудительно. Боги решили положить конец этим беспорядкам, и, посовещавшись, Такамию Мисуби, бог высокого священного творения, решил отправить своего внука Ниниги, юноша, бог изобилия рисовых колоссев, править срединной страной тростниковой равнины, искоренить мятеж и принести мир и процветание на эту землю. Сочли необходимым предварительно отправить посланников, чтобы провести подготовительные работы к прибытию Ниниги. Первым посланником был Амин Охохи, бог небесного рисового колоса, но поскольку он по прошествии трех лет так и не дал о себе знать пославшим его богам, на его место был отправлен его сын. Тот, однако, придерживался точно такой же линии поведения, что и его отец, и игнорировал приказы богов. Третьим посланником стал Амин небесный юнец. Он тоже проявил неповиновение, несмотря на свое благородное оружие, и вместо того, чтобы выполнить порученное, влюбился и взял в жены Сита дева, снизу светящаяся богиня. Тогда собравшиеся боги рассердились из-за длительного ожидания и послали самку Фазана по имени накиме плачущей женщине, узнать, что происходит в Эдзума. Фазаниха слетела вниз и уселась на верхушку Кассии, коричневого дерева, которое росло перед воротами жилища Аминова Кахика. Когда Аминова Кахика увидел птицу, он тут же в нее выстрелил. Стрела пронзила Накими насквозь, долетела до равнины высокого неба, где находились боги, и была отброшена назад, да так сильно, что убила непокорного и праздного Аминова Кахика. Плач Сита Терухими достиг самих небес, ведь она любила своего господина и не смогла распознать в его внезапной смерти справедливую месть богов. Она плакала так громко и жалобно, что небожители услыхали ее. Поднялся сильный ветер, и тело Аминова Кахика взлетело вверх на равнину высокого неба. Соорудили погревальный дом, в который положили усовшего. Франк Риндер пишет об этом. Восемь дней и восемь ночей не прекращались плача стенания. Дикий гусь на реке Цапля, Зимородок, Воробей и Фазан великой скорби оплакивали погибшего. В то время друг Аминова Кахика, которого звали Адики Сики юноша, высокий бог плутов, услышал печальные погребальные песни, доносившиеся с небес. Поэтому он отправился выразить свои соболезнования. Адзи Сикитака так сильно был похож на покойного, что когда родители, родственники, жена и дети Аминова Кахико увидели его, они воскликнули «Наш господин по-прежнему жив!». Это здорово разозлило Адзи Киситака. Он вытащил свой меч и разрубил погребальный дом, да так, что тот упал на землю и превратился в гору Маяма, погребальная гора. Нам известно, что сияние Адзи Киситака было таким лучезарным, что оно освещало пространство двух холмов и двух долин. Собравшиеся на погребальную церемонию, пели песню. После этого еще двух богов послали в Срединную страну Тростниковой равнины, и они успешно справились со своей миссией. Боги вернулись на небеса с благоприятным докладом о том, что все уже готово к прибытию божественного внука. Прибытие божественного внука Аматерасу наградила своего внука Нениги, или юношу бога из обилия рисовых колоссев, многочисленными дарами. Она дала ему драгоценные камни, добытые у подножья небесных гор, белые хрустальные шары, а также самый дорогой подарок – волшебный меч Мураконо Цуруги. Небесный меч из кучащихся облаков, извлеченных Сусаной из поверженного им восьмерогого и восьмиглавого змея. Еще она дала ему священные зерцала и звезд, с помощью которых Аматерасу выманили из небесного скалистого грота. Несколько богов отправили сопровождать Ниниги, в том числе и ту веселую богиню станции веселья Удзуми, чей танец, как мы помним, так позабавил богов. Не успели ниники и его спутники пробраться через облака и появиться на небесной развилке из восьми дорог, как они, на свою беду, обнаружили гигантское существо с огромными, ярко светящимися глазами. Вид гиганта был так грозен, что Ниниги и все его спутники, за исключением веселый и очаровательный Удзуме, решили повернуть назад с намерением отказаться от своей миссии. Но Удзуме подошла к великану и спросила, кто он такой и как он смеет мешать им следовать дальше. Великан отвечал «Я бог полевых дорог. Я пришел выразить свое почтение Ниниги и прошу оказать мне честь быть его проводником». «Вернись к своему повелителю, о прекрасной Удзуми, и передай ему мои слова». Удзуми вернулась и передала послание великана богам, которые так постыдно отступили. Когда те услышали хорошую весть, то очень обрадовались, снова пробились сквозь облака, отдохнули на небесном плывущем мосту и, в конце концов, достигли вершины горы Такатихи. Парфироносный внук в сопровождении бога полевых дорог пропутешествовал из конца в конец по царству, которым должен был править. Когда он добрался до одного особенно очаровательного местечка, то решил возвести там дворец. Нениги был так доволен услугами бога полевых дорог, что тот решил отдать в жены великану веселую Удзуме. Воздав должное своему верному проводнику столь романтическим образом, ниниги сам начал ощущать потребность любви и однажды, прогуливаясь по берегу, увидел прекрасную девушку. «Кто ты, прекраснейшая из женщин?» — спросил ниниги Девушка отвечала. «Я дочь Оямо Цуминуками, бога духа ваших гор. Имя мое Конохана Нох Сакуебиме, дева цветения цветов на деревьях. Ниниги влюбился в Конохана Нусакуя Биме. Он поспешно отправился к ее отцу Оая Мацуми Ноками и попросил руки его дочери. У бога духа больших гор была и старшая дочь, Ивана Гахиме, дева долговечности скал. Как видно из ее имени, она была не очень красива. Но ее отец хотел, чтобы дети Ниниги жили и так же вечно, как и скалы. И потому он представил ниниги обеих дочерей в надежде, что выбор жениха падет на Ивана Гахиме. Точно так же, как Золушка, они не ее некрасивые сестры, дорогие детишкам нашей страны, так и Ниники остался верен своему выбору и даже не взглянул на Ива на Гахиме. Такое пренебрежение невероятно разозлило деву долговечности скал. Она, позабыв о скромности, закричала с горяча «Если бы ты выбрал меня, ты и твои дети жили бы долго на земле. Но раз ты выбрал мою сестру, ты и дети твои умрут так же быстро, как отцветают цветы на деревьях, так же быстро, как пропадает румянец на щеках моей сестры». Несмотря на это, Нениги и Конохана Носакуя какое-то время жили вместе счастливо. Но однажды ревность лишила Нениги спокойствия духа. Причин ревновать у него не было, и Конохана Носакуя Бимя сильно обидела такое обращение мужа. Она удалилась в небольшую деревянную хижину и подожгла ее. Из пламени родилось три младенца-мальчика. Нам будут интересны лишь два из них – Хадерина Микота, бог светящийся огонь, и Хаорина Микота, бог пригибающий огонь. Хаорина Микота, как мы узнаем далее, был дедом первого Микада Японии. Во дворце бога, повелителя морей. Хадерина Микота был искусным рыбаком, а его младший брат Хаорина Микота – умелым охотником. Однажды они решили, давай попробуем поменяться своими умениями, ты будешь охотиться, а я буду рыбачить. Так они и сделали, но старший брат, который всегда был удачлив в рыбалке, вернулся домой с охоты без добычи. Поэтому он отдал младшему брату лук и стрелы и попросил вернуть принадлежавший ему рыболовный крючок. Но так случилось, что Хорина Микота, ловя рыбу, потерял крючок брата. Благородное предложение подарить брату новый крючок взамен потерянного было презрительно отвергнуто. Он также отказался принять целый поднос с горой крючков. На это предложение старший брат лишь ответил «Это не мой старый крючок, хоть этих новых и много, а я все равно их не возьму». Тогда Хаори Нумикота, опечаленный такой непреклонностью брата, спустился к берегу моря и там дал волю своему горю. Добрый старик по имени Сика Цесиноодзи, старик соленых морских вод спросил, о чем это ты здесь горюешь? Когда Хаорина Микота поведал ему свою печальную историю, старец сказал, не горюй, я все устрою. Верный своим словам, старец тут же сделал корзину, усадил в нее Хаорина Микота и опустил корзину в море. Погрузившись глубоко в воду, Хаорина Микота очутился на дне, фантастически заросшим морскими водорослями. Там он выбрался из корзины и в конечном итоге предстал перед дворцом морского бога. Этот дворец выглядел очень внушительно. Он был обнесен зубчатыми стенами, звойницами и величественными башнями. У ворот бил чистый родник, а над родником росла кассия – коричневое дерево. Харри Намикота остановился в приятной тени этого дерева. Недолго успел он простоять там, как появилась красивая девушка – Она уже собиралась зачерпнуть воды, когда, подняв глаза, заметила незнакомца, и, обеспокоившись, тотчас же исчезла, чтобы рассказать об увиденном матери с отцом. Морской бог, услышав новость, приготовил подушку, сложенную восемь раз, и пригласил незнакомцев во дворец, спросив своего гостя, чем они обязаны такой чести. Когда Хорин у Микота рассказал о печальной пропаже крючка старшего брата, морской бог призвал всех рыб своего царства широкими плавниками и с узкими плавниками, И когда тысячи и тысячи рыб собрались на его зов, бог моря спросил у них, знает ли они что-нибудь о пропавшем рыболовном крючке. «Мы не знаем», — отвечали рыбы. «Только рыба Тай, красная дева, не так давно поранила себе рот и потому сегодня не явилась». Послали за рыбой Тай, и когда открыли ей рот, там и обнаружили потерянный крючок. Затем Хаори Намикоты взял в жены дочь морского бога Тойета Амабиме, деву обильных жемчужин. и они зажили вместе в подводном дворце. Три года все было хорошо, но через некоторое время Хаори микота очень сильно захотел повидать свою родную землю. Возможно, он не забыл, что так и не вернул крючок своему старшему брату. Такие вполне естественные чувства тронули сердце любящей тоя там Абиме, и она пошла к отцу и поведала ему о своей печали. Но морской бог... который всегда был вежлив и обходителен, никоим образом не осудил поведение своего зятя. Наоборот, он отдал ему рыболовный крючок и сказал, «Когда ты будешь возвращать этот крючок своему брату, прежде чем отдать его, шепни крючку тихонько, бедный крючок». Морской бог тоже одарил Хаорину Микото драгоценным камнем прилива и драгоценным камнем отлива, сказав при этом, Если ты бросишь в воду первый драгоценный камень прилива, то внезапно наступит прилив и захлестнет твоего старшего брата. Но если твой брат раскается и станет просить прощения, брось в воду второй камень, сразу наступит отлив, и так ты спасешь своего старшего брата. Если ты так напугаешь его, твой старший брат добровольно подчинится тебе». Как раз перед тем, как Хаори Номикота отправился в путь, к нему пришла жена и сообщила, что вскоре подарят ему ребенка. На прощание она сказала, «В один прекрасный день, когда ветры и волны взволнуются, я обязательно выйду на берег. Построй для меня дом и жди меня там». Примирение Хадерину микота и Хаорину микота Когда Хаорину микота добрался, наконец, домой, он нашел там своего старшего брата, который очень сожалел о случившемся, и сразу же принес брату свои извинения, которые были с готовностью приняты. Тойя Тамабиме и ее младшая сестра храбро преодолели ветры и волны и вышли на берег. Там Хаорина Микота построила хижину, крытую перьями баклана, и в ней Тойя Тамабиме в должное вродила ему сына. Подарив своему мужу наследника, Тойя Тамабиме обернулась драконом и нырнула обратно в море. Сын Хаори Намикота, когда вырос, женился на своей тетке и стал отцом четырех детей, один из которых был Камо Ямато Иваби Бейко Намикота, юноша бог Иваби из божественного ямата Он, как говорят, стал первым императором Японии и ныне известен как Зиму Тенна.